Европейский комфорт Это немецкое поселение и стало проводником западноевропейской культуры в таких сферах московской жизни, где она еще не требовалась насущными материальными нуждами государства. Мастера, капиталисты и офицеры, которых правительство выписывало для внешней обороны и для внутренних хозяйственных надобностей, вместе со своей военной и промышленной техникой приносили в Москву и западноевропейский комфорт, житейские удобства и увеселения, и любопытно следить за московскими верхами, как они падко бросаются на иноземную роскошь, на привозные приманки, ломая свои старые предвзятые вкусы и привычки. Внешние политические отношения несомненно поддерживали эту наклонность к наземным удобствам и развлечениям. Частые посольства, приезжавшие в Москву из-за границы, возбуждали здесь желание показаться иноземным наблюдателям в лучшем виде, показать, что и здесь умеют жить, как живут хорошие люди. Притом, как известно, царь Алексей считался некоторое время кандидатом на польский престол и старался устроить придворную жизнь у себя наподобие польского королевского двора русским послам, отправлявшимся за границу, правительство наказывало внимательно присматриваться к обстановке и увеселениям заграничных дворов. И можно заметить, какое важное значение придавали эти послы в своих дипломатических донесениях придворным балам и особенно спектаклям. Дворянин Лихачев, отправленный в 1659 году к тосканскому герцогу с дипломатическим поручением, был приглашен во Флоренции на придворный бал со спектаклем. В посольском донесении эта игра или комедия описана с мелочными подробностями, знак, что таким делом интересовались в Москве. Москвичи старались не пропустить ни одной из сцены, ни одной декорации. Объявились о палаты, и бы в палата, и вниз уйдет. того было шесть перемен. Да в тех же палатах Объявилось море, колеблемы волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят, а вверху палаты небо, а на облаках сидят люди. Да спущался с неба на облаке сед человек в курете, да против его в другой курете прекрасная девица, а аргамачки, рысаки, под куретами, как ей живы, ногами подрягивают». А князь сказал, что одно солнце, а другое месяц. А в иной перемене объявился человек с пятьдесят в латах, и почали саблями и шпагами рубить и и спещали и стрелять, и человека с три как будто и убили. И многие предивные молодцы и девицы выходят из занавеса в золоте и танцуют, и многие диковинки делали. Каташихин, описывая быт высших московских классов, говорит, что московского государства люди домами своими живут не гораздо устроенными, и в домах своих живут без великого ж устроения, без особенного удобства и благолепия. На рисунках упомянутого Мейерберга видим митрополита Крутицкого, едущего в неуклюжих санях и наглухо закрытую кибитку, в какой выезжала царица. Теперь, подражая иноземным образцам, царь и бояре в Москве начинают выезжать в нарядных немецких каретах, обитых бархатом с хрустальными стеклами, украшенных живописью. Бояре и богатые купцы начинают строить каменные палаты на место плохих деревянных хором, заводят домашнюю обстановку на иноземный лад, Обивают стены золотыми кожами бельгийской работы, Украшают комнаты картинами, часами, Которые царь Михаил, невольный домосед с больными ногами, Решительно не знавший, куда девать свое время, Так любил, что загромоздил ими свою комнату, заводят музыку на пирах. У царя Алексеева дворце во время вечернего стола В органы играл немчин, В трубы трубили и политавром били.